Карп Иванович оглянулся на дверь, словно бы почуяв опасность, решил закончить по-серьезному. «Ну, спасибо, что показали мне. Буду теперь иметь представление. До свидания. Как говорят, с вами хорошо, а без вас еще лучше. А то моя банька там совсем остынет». «Нет, дядя, банька твоя подождет». Сенька Справцев преградил дорогу. Выкладывай-ка все из карманов, да поживее. Ладно, пошутили и хватит. Давая понять, что ему это уже не нравится, проговорил Карп Иванович. Тебе-то что? Есть время лясы точить, лишь бы скорее дежурство прошло, а мне некогда. Я же правда вот в баню иду. Он приподнял в руке хозяйственную сумку с веником. И бельишко тут. Давай-ка твое бельишко сюда, — «Не цапай!» — Карп Иванович машинально дернул сумку к себе. «Спокойно, дядя!» Сенька Справцев теперь запустил руку в карман Карпа Ивановича, выгреб из него горсть семечек, сыпнул на стол. «Ты что же, сукин сын, делаешь, а?» — прохрепел от обиды Карп Иванович. «Чего по чужим карманам лазишь? Семечки это! Ногами по полу топчешь!» Ты их выращивал? Деньги за них платил. Чего разоряешься тут? Сбесился, что ли? Я пришел к вам, как к людям. Трезвым надо приходить. А я что, пьяный? На ногах еле стою. Был бы в трезвом уме, не пришел бы сюда. Еще стал учить. И сейчас скандалишь. Забыл, где находишься? Что я? Не имею права? — поперхнулся Карп Иванович. — Не имею права вам замечания. — Не имеешь. — В таком виде, в каком ты пришел, не имеешь. И Сенька Справцев крикнул. — Петя, составляй акт. Тот молча выступил вперед. — Давай его в душ. Карп Иванович глянул на Розу Караваеву, отошедшую подальше вглубь комнаты к своей аптечке, как будто ее дело было сторона. — И что без фокусов? Сенька Справцев мотнул головой, предлагая ему пройти за Петром Ганочкиным. — Без истерики, дядя, понял? — Какой я тебе, дядя? Племянничек мне нашелся. но ну ка уйди с дороги. Только тронь. Вот этой как двину. Карп Иванович выставил вперед покалеченную ногу, неловко развернулся, норовя ухватить на ходу за ручки свою хозяйственную сумку. — Но ты... — встал перед ним Сенька Справцев. — Ты мне не тычь. Мал ты еще мне тыкать. Не дорос. Вот когда дорастешь, на германском фронте повоюешь. — Петя! — снова крикнул Сенька Справцев, было отступившему назад Петру Ганочкану. — Бери его и веди. — Не дамся! — Карп Иванович, сам того не желая, выкрикивал теперь, что попало, уже не понимая, зачем он это делает, Только себе во вред. А, вот вы какие! Вот вы что вы творяете! Тут вы герои, на это вы мастера, А где надо, там вас не видать, Там вас днем с огнем не сыщешь. Где кто чего творит, вы не замечаете, Где какая драка вы в кусты обойдете стороной, А тут вы скорые на расправу, Тут вы храбрые, попали по силе. — Рады стараться. Я это так не оставлю. Вы мне еще за это ответите. Вызовите сюда начальника милиции. Килимова я требую. — Ничего. Потерпишь до утра. Выпустили Карпа Ивановича рано. Часов в семь. Петр Ганочкин открыл дверь. Тут же постранился, мол, выходи, при этом повернулся, чтобы он мог одеться. А что ему одеваться? Он так и не прилег за ночь на кровать. Не заснул ни на волосок, один на весе вытрезвитель. Никого больше в этот раз к нему не подселили. Карп Иванович прошел в дежурную комнату в голове у него стоял тонкий звон от жуткой тишины в милиции так рано кроме петра ганочкина не было ни души распишитесь зайдя за перегородку петр ганочкин подал ему бумагу в этой бумаге сухим протокольным языком излагалось что гражданин зародный к и был доставлен в милицию в нетрезвом виде, оказал работникам милиции сопротивление, сквернословил, нанес младшему сержанту милиции Рачкову П.Н. при исполнении им служебных обязанностей телесное повреждение. Дочитав до последних слов, Карп Иванович глянул из подлобья на темно-синий кровоподтек, под левым глазом Петра Ганочкина, обработанной, видимо, розой Караваевой, с подручными медикаментами, заметил стыдливо опущенный взгляд его владельца, надвинувшего пониже на лоб фуражку, чтоб хоть как-то прикрыть фонарь. И ему захотелось забыть, выбросить из памяти навсегда ту унизительную сцену, когда он, развернувшись в тесной душевой, Задел, конечно, нечаянно, локтем Петра Ганочкина, пытавшегося насильно раздеть его. Локоть, оказывается, угодил милиционеру прямо в глаз, и вот нанес телесное повреждение. Далее в протоколе указывалось, что все вещи, изъятые при обыске, перочинный ножик, хозяйственная сумка и нательное белье, Одна пара, а также деньги в сумме восемьдесят одна копейка и полтора стакана семечек, в полной сохранности возвращаются их владельцу. «Распишитесь», — повторил Петр Ганочкин, когда Карп Иванович, ознакомившись с этим документом, задержал бумагу в неслушавшихся руках. Он протянул из-за перегородки хозяйственную сумку, с дубовым веником, перочинный ножик, сыпнул из ящика стола несколько горстей семечек и около рубля мелочи, всю или не всю, он Карп Иванович не считал, могла и в щели закатиться. Не поднимая головы, постарев за одну ночь, Карп Иванович потащился к выходу. Осторожно выглянул в дверь. У подъезда стоял только крытый фургон. Мотоцикла с коляской не было. Видно, Сенька Справцев куда-то на нем уехал. Погода была такая же, как и вчера. Ничуть не потеплело. Голая земля за ночь еще больше промерзла. В плотном сером воздухе кружились первые жесткие снежинки. Но! Несмотря на ранний час и холод, уже кое-кто шел на базар. За торговыми рядами нахохлившись, как старые вороны, сидели несколько женщин под теплыми поверх плисовых жакетов шалями. И он, прячась за милицейскую машину, заторопился к воротам, но не сгибающаяся нога не подчинялась ему, не справлялась с темпом, какой диктовала ей душа Карп Ивановича. Скорее скрыться с людских глаз. Только бы не столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Здесь, у входа на базар. За воротами огляделся. Куда теперь? Вчера, уже часу в двенадцатом, он слышал через стенку, как в милицию приходили жена с дочерью. Просили отпустить его домой, простить дурака старого, по характеристике, данной ему Натальей в году тому, от кого это зависело. Нет. Домой сейчас, хоть не показывайся. Карп Иванович, озираясь, пробрался за дом культуры в сквер, вытащил из хозяйственной сумки дубовый веник и бросил в канаву. Выбрал в глухом уголке лавочку, выждал на ней восьми часов и, прячась за дворками, вышел к ресторану-столовой. Не ступеньки бы эти, шмыгнул бы в дверь, и все. А то вот понаделали, только с его ногой подниматься по ним. В ресторане-столовой, слава богу, еще не было никого. Фаина даже еще не повязала фартук, не успела встать за стойку и сильно удивилась появлению первого клиента в лице Карпа Ивановича. Что его с утра принесло? Не из-за туфель ли чего? — Налей-ка мне. Хмуро, не глядя на нее, проговорил Карп Иванович. — Дай хоть фартук повязать, — ответила Фаина, заходя за стойку. — Тебе чего, пиво? — Белый. Фаина сразу стихла, затем осторожно, чтобы ненароком не обидеть, заметила. — Я же с утра, ты знаешь, спиртным не торгую. Еще же нет одиннадцати. — Налей! Он поднял на Фаину глаза, и та увидела в них такое, от отчего она еще больше оцепенела. Затем без лишних слов повернулась к бутылке водки. — Сколько тебе? — Стакан. Фаина удивленно вскинула на него выщипанные брови. — Полный? — В долг, — прибавил Карп Иванович тем же голосом, ни нотой выше, ни нотой ниже. — Я тебе и так должна... — проговорила Фаина, как бы стараясь сгладить остроту момента, показала на отремонтированные туфли. — То ты не мне должна, государству. И вот как, кажись, тут не твоя собственная. Я за день выгадаю, а нет, свои внесу. И не вздумай. Я к тебе не побираться пришел. С получки отдам. — Ты ж заешь чем-нибудь, — Сочувственно посоветовала Фаина, и только теперь решилась спросить, «С чего это ты сегодня, Карп Иванович? Случилось что в семье? Или так отчего?» «Ничего, Фаня, ничего». Ресторан-столовая уже жила своей обычной жизнью, хлопали без конца на тугой пружине входные двери, Фаина бойко переругивалась с наседавшими на нее любителями пива, скорее бы оно кончилось, выбивала чеки на холодные и горячие закуски, когда Динка отыскала отца за дальним столом в углу зала. Он еще был способен что-то соображать. Как только увидел дочь, виновато захлопал глазами. Точно она стала свидетельницей его величайшего публичного позора. Попытался выбраться из-за стола своими силами. Вспомнил даже о хозяйственной сумке, затерявшейся у него в ногах. — Папа, что ты наделал? — бросилась к нему Динка. — Что ты наделал? — Ничего, дочь, ничего. — Как я тебя, папа, просила! А ты сам опозорился на весь город и меня опозорил! Ну, прости, дочь, зачем ты туда пошел? Зачем? Я ж думал, свои люди, хотел только глянуть. Все теперь смеются. Зародный первым ветрезвитель открыл. Я ж не такой, дочь, ты ж меня знаешь. Сколько я там выпил, и я не так, чтобы, я ж по делу. А сейчас? Этим ты меня еще больше опозорил. Ну, прости, дочь, прости. Не думай ничего. Хорошо, хорошо, только идем отсюда скорее. Ну, идем! Динка взяла у него сумку в одну руку, другой рукой старалась помочь ему держаться на ногах, торопя его через весь зал к выходу, наталкиваясь на столы и стулья, расстелена, глядя по сторонам и чуть не плача. Тебя могли бы еще вчера выпустить, — помогая отцу сойти по ступенькам на тротуар, — продолжала она, — когда мы с мамой приходили. Я Еленку Килимова просила, чтобы поговорила с отцом, а он — понимаю, сочувствую, вхожу в ваше положение, но отменить не могу. Он ведь там подрался. Наш город невелик, завтра всем станет известно. Что нам скажут, что мы прощаем в первый же день? Какой у нас после этого будет авторитет? Динка свела отца со ступенек и тут увидела спешившую им навстречу мать. — Ах, боже мой! Боже мой! Проговорила она еще за несколько шагов до них. — Что же ты это такое вытворяешь? Мы его домой ждем. С ночи не спим. А он вон что! Не успел из милиции выйти, как опять. Тут же подхватила Карпа Ивановича под мышки, хоть бы родной дочери постеснялся. Мало ему было вчерашнего, так и сегодня с утра зашел. Набрался и сидит себе. А мы за него переживай, где он и что с ним. Ах ты дурак такой! До седых волос дожил, а ума как у ребенка. И чего тебя черти туда понесли? ну вот скажи на божескую милость, чего ты там не видел? Что тебе там надо было? Думал-ка, дошел, стал там доказывать. Кому? Справцеву. Кому ты хотел свое в голову вложить? Еще и в драку полез. Петру Ганочку ни за что локтем двинул. Ганочка утром возле столовой встречает, крику на меня наделала. За что твой моего сына избил? Тюрьма ему будет я уж ее и так и этак просить ганочка ты моя милая поговори со своим петром как уж можешь нехай уж не обижается простит дурака старого это хорошо что люди такие простые уважили а ты бы ох уж что дурак так дурак прохожие оглядывались на ее громкий на всю улицу голос идинка краснее спросила мама ну не надо ну тише Люди же слышат. Нехай слышат. Люди и так уже все знают. Чего мне скрывать? Может, поумнеет, с ума? Ну, мама! Я так и знала. Что-то не так. Куда-то он влез. Еще громче продолжала Наталья, толкая мужа перед собой. Моя душа как чувствовала, что это добром не кончится. Будет во вовсе совать свой нос, пока ему и его не прищемят. Ой, срам-то какой! И как его пережить? Он ведь не виноват, мама. Не виноват? Собирался в лес за дровами съездить? Так съездил, всего наделал. Георгий с трактором ждал-ждал, но батька наш как сквозь землю провалился. Вчера в милицию его занесло, а сегодня вот что утворил. Теперь куда ему в лес? Так его бажен там и ждать будет. Опять иди проси, чтоб те дрова показал. — Вот возьмет да откажет, когда узнает про все. Будем музиму мерзнуть. И ты, дочка, видела и не завернула его. Он сказал мне, что в баню идет. — Во ему баня! — подхватила Наталья. — Вытопили баню, век будет помнить. Я еще дома такую ему баню истоплю. Я вам главного-то не сказала. Гриня с семьей едет. — Правда? — обрадовалась Динка. — Да, вот надумался-таки! Молчал-молчал, ни слова за полгода не написал, и вот радость-то какая! Только ты ушла батьку искать, вот и кирьяниха с телеграммой. Видно, отпуск дали. Карп Иванович вдруг встал на дороге, уперся, как вол, не сдвинуть с места. — Ты чего? — Наталья попыталась потащить за руку. — Ни в какую. — Ты глянь! Что тебе в голову щелкнуло? Ну, пошли, не смеши людей. Карп, че ты сдурел сразу? Что я тебе плохого сказала? Нечто неправда. Натворил делов. Еще и слова ему не скажи. Обиделся. Нам, думаешь, легко все это переносить? Ну, идем, чего стал? Там дома все так брошено, еще прибираться надо. И сам хоть побрейся, чучело ты гороховое. Гости приедут. — Да, папа, — поддержала дочь, — еще нужно выгладить тебе брюки, рубашку, чтобы ты выглядел у нас перед Гриней молодцом. — Нет, перед Гриней я, — продолжал операция Карп Иванович, — я перед Гриней. — Ну что ты, папа, Гриня тебя и не узнает. Идем скорее. Идем, у нас мало времени. — Ступайте, я один дойду. «Не держите меня! Успею я с Гриней!» «Ну вот еще! Я тебя не понимаю!» «Что за шум, а драки нет?» Динка сначала услышала голос Гордея, потом увидела его самого, притормозившего велосипед в метре от нее, не смогла преодолеть страха перед дурной славой этого человека и попятилась к матери. «Что?» Продолжал Гордей, глядя на Карп Ивановича, как на забавное зрелище. Двое ведут, а третий ноги переставляет. Тот было крутнулся в сторону от Гордея, но зацепился больной ногой за тротуар. — Куда ты один рвешься-то? — Наталья подхватила мужа под руку. — Набрался так, стой! Головой дурной еще треснешься во об эту дорогу!